Страданий горы небо громоздит едва один рождён другой убит но не родившийся бы не родился когда бы знал что здесь ему грозит